Глава 61. В которой гаснут два светильника. Настал день, когда благопристойные развлечения, которым предавалось семейство мистера Джоза Седли, были прерваны событием, какие случаются в очень многих домах. Поднимаясь по лестнице вашего дома от гостиной к спальням, вы, должно быть, обращали внимание на небольшую арку в стене прямо перед вами, которая пропускает свет на лестницу, ведущую из второго этажа в третий, где обычно находятся детская и комнаты слуг, и вместе с тем имеет и другое полезное назначение. О нём вам могут сообщить люди-гробовщика. К этой арке они прислоняют гробы, и она же позволяет им повернуть, не потревожив холодных останков человека, мирно спящего в тёмном ковчеге. Ах, эта арка второго этажа в лондонских домах, освещающая сверху и снизу лестничный пролёт... Господствующие над главным путем сообщения, которым пользуются обитатели дома Этим путем тихонько пробирается еще до зари кухарка, направляясь в кухню чистить свои горшки и кастрюли Этим путем, оставив в прихожей сапоги и крадучись, поднимается юный хозяйский сын, возвращаясь на рассвете домой с веселого вечера в клубе По этой лестнице спускается молоденькая мисс в кружевах и лентах, шуршаки сейными юбками, сияющие и красивая, приготовившиеся к победам и танцам. По ней скатывается маленький мистер Томми, предпочитающий пользоваться в качестве средства передвижения перилами и презирающий опасность. По ней супруг нежно несет вниз на своих сильных руках улыбающуюся молодую мать, твердо ступая со ступеньки на ступеньку в сопровождении сиделки из родильного покоя, в тот день, когда врач объявляет, что прелестная пациентка может спуститься в гостиную. Вверх по ней пробирается к себе Джон, зевая над брызгающей сальной свечой, чтобы потом еще до рассвета собрать сапоги, ожидающие его в коридорах. По этой лестнице носят вверх и вниз грудных детей, водят стариков. По ней торжественно выступают гости, приглашенные на бал, священник идёт на крестины, доктор — в комнату больного, а люди-гробовщика — в верхний этаж. Какое момента о жизни и смерти и суете всего земного такая лестница и арка над ней, если хорошенько вдуматься, сидя на площадке и поглядывая то вверх, то вниз. И ко мне, и к вам, о, мой друг в колпаке с бубенцами, поднимется в последний раз доктор. Сиделка, раздвинув полок, заглянет к вам, но вы уже не заметите этого, а потом она широко распахнет окна и проветрит спальню. Потом ваши родные опустят шторы по всему фасаду дома и перейдут жить в задние комнаты, а потом пошлют за застряпчим и другими людьми в черном и так далее. Ваша комедия, как и моя, будет сыграна, и нас увезут, о, как далеко от громких труб и криков и кривляния, Если мы дворяне, то на стену нашего бывшего жилища прибьют траурный герб с позолоченными херувимами и девизом, гласящим, что существует покоя на небесах. Ваш сын обставит дом заново или, быть может, сдаст его в наём, а сам переедет в какой-нибудь более модный квартал. Ваше имя на будущий год появится в списке скончавшихся членов вашего клуба. Как бы горько вас не оплакивали, Все же вашей вдове захочется, чтобы ее траурное платье было сшито красиво. Кухарка пошлет узнать или сама поднимется спросить насчет обеда. Оставшиеся в живых скоро смогут без слез смотреть на ваш портрет над камином, а потом его уберут с почетного места, чтобы повесить там портрет царствующего сына.